Слава 23. Одним этим словом я завершил свое перевоспитание. Осталось рассказать только, как я снова слепил себя в одно целое и как пришел к решению покинуть свою страну по воде. И то, и другое далось мне нелегко. Впрочем, с важными вещами иначе и не бывает. Особенно трудным оказалось второе. Я не хочу уезжать, но должен. Что еще остается мне в жизни, как и любому другому перевоспитанному? Даже для тех из нас, кто считает себя революционером, нет места в этой стране, победившей революции. Мы не можем быть представлены здесь и думать об этом больнее, чем подвергаться допросам с пристрастием. Боль когда-нибудь докончается, а думать нельзя перестать пока не придет конец сознанию. Но когда это случится со мной, человеком, у которого их два? Что касается боли, то моя пошла на убыль, стоило мне произнести заветное слово. Теперь задним числом ответ кажется очевидным. Почему же я так долго его не замечал? почему мне пришлось воспитываться и перевоспитываться учиться много лет за счет как американских налогоплательщиков так и вьетнамского общества и все ради того чтобы наконец понять что нужное слово было под рукой с самого начала все это так нелепо что сейчас спустя месяцы и в относительной безопасности под крышей дома мореплавателя я смеюсь просто перечитывая сцену моего прозрения которая тоже прогрессировала или регрессировала от воплей к смеху. Конечно, я еще кричал, когда комиссар пришел, чтобы выключить свет и звук. Еще кричал, когда он развязал и обнял меня, прижав мою голову к груди, и баюкал, пока мои крики не начали утихать. «Ну-ну, хватит», — приговаривал он в темной комнате для допросов, где больше не кричал никто, кроме меня. «Теперь ты знаешь что, что знаю я, правда?» «Да», — ответил я, все еще рыдая. «Я понял, понял». «И что же я понял?» «Шутку». «Ничего было ее солью, и хотя я страдал от того, что этой солью посыпали мои раны, солью, которая была ничем, я все-таки сознавал, как это смешно». Вот почему, когда я дрожал и метался в объятиях комиссара, мои вопли и рыдания постепенно сменились истерическим смехом. Я смеялся так громко, что в конце концов это встревожило круглолицого охранника и коменданта, и они явились посмотреть, что со мной происходит. «Ну и что тут у вас смешного?» — спросил комендант. «Ничего!» — закричал я. «Ваш допрос удался!» Я сказал то, чего от меня добивались. И это ничего. Неужто не понимаете? Ничего, ничего, ничего. Только комиссар понял, что я имею в виду. Комендант, озадаченный моим странным поведением, сказал. «Посмотрите, что вы с ним сделали». Он рехнулся. Его заботила не столько моя судьба, сколько благополучие лагеря, поскольку сумасшедший, который твердит ничего, может подорвать моральное здоровье коллектива. Я был вне себя от того, что так долго не понимал ничего, хотя удивляться этому, разумеется, не стоило. Хороший ученик и не может понять ничего. На это способен только школьный клоун, непонятый идиот, коварный дурак или записной шут. Но даже сознавая все это, я был так раздосадован своей слепотой, что оттолкнул комиссара и принялся стучать себя кулаками по лбу. «Перестаньте», — сказал комендант. Он повернулся к круглолицему охраннику. «Останови его!» Круглолицый охранник попытался усмирить меня, при том, что я уже не только стучал себя кулаками по лбу, но и бился головой о стену. Коменданту с комиссаром пришлось ему помочь, и вместе они вновь связали меня. Только комиссар понимал, что я заслужил самоистязание. Да чего же я был туп! Как я мог забыть, что всякая истина имеет по крайней мере два смысла? Что любой лозунг — это всего лишь костюм, надетый на труп идеи. «Состояние костюма зависит от того, как его носили, и этот в конец износился. Я был зол на себя, но не безумен, хотя и не собирался выводить коменданта из его заблуждения. Он видел у слова «ничего» только одно значение — отрицательное. Отсутствие всего, как во фразе «здесь ничего нет». Но от него ускользало значение положительное. Тот парадоксальный факт, что «нет ничего», Это и есть «ничего». Наш комендант был из тех, кто не понимает шуток, а это самые опасные люди. Именно они произносят столько возвышенных речей, умудряясь не сказать «ничего». Они посылают других на смерть ради высоких слов, за которыми не стоит «ничего». И частица «не» по сути ничего тут не добавляет и не отнимает. Как же он должен был разъяриться, спросив, что меня рассмешило, и услышав в ответ это слово, двусмысленное для нас с комиссаром, но не для него. «Ну что, довольны?» — спросил он комиссара, когда они оба глядели сверху вниз, как я рыдаю, кричу и смеюсь одновременно. «Опять придется врача вызывать». «Зовите», — сказал комиссар. «Самое трудное уже позади». Врач поместил меня в прежнюю одиночную камеру, хотя теперь ее не заперли, а на меня не надели оковы. Я мог ходить, куда мне вздумается, но не стремился к этому. Порой круглолицму охраннику стоило немалых трудов выманить меня из угла. Даже в тех редких случаях, когда я покидал камеру добровольно, это происходило только ночью. Из-за конъюнктивита мои глаза не выносили мира озаренного солнцем. Врач прописал мне усиленное питание, солнечный свет и физические упражнения, но я хотел лишь одного — спать. А когда не спал, оставался тихим и полусонным всегда, за исключением тех минут, когда меня навещал комендант. «Он так ничего и не говорит?» — спрашивал всякий раз комендант, на что я, ухмыляющийся в углу юродивый, отвечал «Ничего, ничего, ничего». «Бедняга», — говорил врач. После всех этих испытаний он, как бы это сказать, слегка не в своей тарелке. На ну так сделайте же что-нибудь!» — сердился комендант. «Я делаю, что могу», — объяснял врач. «Но все это у него в сознании». И он указывал на мой лоб весь в синяках. Доктор был прав только наполовину. Разумеется, все это было у меня в сознании. Но в котором из двух? Впрочем, со временем врач нащупал правильный вариант лечения. Тот, что действительно помог мне воссоединить меня со мной. «Возможно», — сказал он как-то раз, усевшись на стул рядом со мной. Я, как обычно, скорчился в углу, сложив руки на груди и опустив на них голову. «Возможно, вам принесет пользу ваше привычное занятие». Я посмотрел на него одним глазом. До начала эксперимента вы целые дни напролет писали свое признание. Сейчас ваше состояние таково, что вы вряд ли сможете что-нибудь написать. Но попробовать стоит. Уже сами привычные действия могут оказаться полезными. Я посмотрел на него обоими глазами. Тогда он извлек из своего портфеля толстую стопку бумаги. Узнаете? Я осторожно разнял руки и взял стопку. Взглянул на первую страницу, потом на вторую и на третью, медленно перебирая их, пронумерованные вплоть до 322 -й. «Что это, по-вашему?» — спросил врач. «Мое признание», — промямлил я. «Абсолютно верно, мой друг. Прекрасно. А теперь я попрошу вас переписать ваше признание». Из портфеля появилась еще одна пачка бумаги, а за ней пригоршний ручек. Слово в слово. Ну как, сделайте это для меня. Я медленно кивнул. Он оставил меня одного с двумя стопками бумаги. И очень долгое время, наверное, несколько часов, я таращился на чистую первую страницу с ручкой в дрожащей руке. А потом, высунув кончик языка, Приступил к делу. Сначала мне удавалось переписывать лишь по нескольку слов в час, затем по странице в час, затем по нескольку страниц. Шли месяцы, и мои слюни капали на бумагу по мере того, как передо мной снова разворачивалась вся моя жизнь. Мой израненный лоб понемногу заживал, и, поглощая свои собственные слова, я начинал все больше сочувствовать автору этого признания, Двуличному разведчику, которому едва ли хватало интеллекта даже на одну из двух его личностей. Кто он был? Дурак или чересчур умный? Верный ли выбор он сделал с точки зрения истории? И не должны ли все мы задать себе те же вопросы? Или это касается только меня с собой? Когда я завершил переписывание, ко мне вернулось достаточно разума, чтобы понять: на этих страницах ответов не найти. Когда врач пришел на очередной осмотр, я сказал, что у меня есть просьба. Какая, друг мой? Еще бумаги, доктор. Дайте еще бумаги. Я объяснил, что хочу описать и те события, которые случились после отраженных в признаний во время моего бесконечного допроса. Он принес мне еще бумаги и я стал заполнять новые страницы описанием того, что произошло со мной в комнате для допросов. как и следовало ожидать, мне было очень жаль главного героя. имея два сознания, он не сознавал что такому персонажу самое место в каком-нибудь низкобюджетном фильме голливудском или скорее японском, про жестокий военный эксперимент, где все пошло наперекосяк. С чего вообще этот чудак с двумя сознаниями решил, будто он способен представлять даже самого себя, не говоря уж о своих упрямых земляках? В конце концов, они никогда не смогут быть представлены, что бы ни утверждали их представители. Но стопка бумаги передо мной росла, и вместе с ней во мне стало расти другое удивившее меня чувство — жалость к тому, кто все это со мной сделал. Разве, мучая меня, мой друг не мучился сам? Написав, как я выкрикнул в жаркое сияние то последнее ужасное слово и завершив таким образом свою работу, я был уже полностью в этом уверен. Теперь мне оставалось лишь попросить у врача разрешения и еще раз встретиться с комиссаром. — Прекрасная идея, мой дорогой, — сказал врач, похлопывая ладонью по моей рукописи и удовлетворённо кивая. Еще чуть-чуть, и с вами все будет в порядке. Я не видел комиссара с тех пор, как меня отвели обратно в изолятор. Он предоставил мне исцеляться самому, и я не сомневался, что причина этого — его собственные переживания. Хотя то, что он со мной сделал, было необходимо, ибо я должен был прийти к ответу самостоятельно. Никто не мог подсказать мне разгадку, даже он он мог только ускорить процесс моего перевоспитания, пусть лишь таким болезненным способом. Напустив ход этот способ, он уже опасался приходить ко мне, резонно предполагая, что возбудил мою ненависть. Придя к нему в хижину на нашу последнюю встречу, я сразу заметил как ему неловко. Он предложил мне чаю и, просматривая новые страницы моей рукописи, нервно постукивал пальцами по коленям. Что могут сказать друг другу палач и его жертва, когда кульминация пытки позади? Я не знал. Но, наблюдая за ним со своего бамбукового стула, все еще разделенный на себя и меня, заметил в жуткой пустоте заменяющей ему лицо Похожее раздвоение. Он был не только комиссаром, но и маном, тем, кто меня допрашивал, но и тем, кому я поверял свои секреты, пытавшим меня извергом, но и моим верным другом. Кто-то спишет это на галлюцинации, но настоящим обманом зрения страдают те, кто видит других и себя цельными и неразделенными словно находиться в фокусе и естественней, чем вне фокуса. Мы считаем себя тождественными своему отражению в зеркале, однако наши представления о себе зачастую расходятся с представлениями других о нас. Подобным же образом мы нередко обманываемся в те мгновения, когда нам кажется, что мы видим себя яснее всего. И откуда мне знать, что я не обманывался, слушая в тот день моего друга? Я не могу этого знать. Я мог лишь стараться понять, дурачит он меня или нет, когда он не стал терять время на дежурные любезности вроде вопросов о моем сомнительном здоровье, физическом и душевном. И сразу объявил, что мы с Боном покидаем как лагерь, так и страну. Я предполагал, что умру здесь, и меня удивил его уверенный тон. «Покидаем?» — спросил я. «Это как же?» «У ворот вас с Боном ждет грузовик. Когда мне сказали, что ты хочешь со мной встретиться, я решил не терять больше времени. Вы едете в Сайгон. Там у Бона есть кузен, с которым он наверняка свяжется. Этот кузен уже дважды пытался сбежать из страны, и оба раза его ловили. На третий раз с тобой и Боном у него получится». Его план ошеломил меня. «Откуда ты знаешь?» — наконец сумел выговорить я. «Откуда?» Его пустота не имела выражения, но по голосу я понял, что мой вопрос его позабавил. Проскользнуло в этом голосе и что-то еще, возможно, нотка горечи. «Да оттуда, что я сам оплатил твой побег. Послал деньги нужным чиновникам, которые позаботятся о том, чтобы нужные полицейские чины отвернулись, когда придет время. И знаешь, что это за деньги?» Я понятия не имел. Отчаявшиеся женщины платят за то, чтобы увидеться со своими мужьями, сидящими в лагере. Охранники забирают свою долю, а основную часть отдают нам с комендантом. Что-то я отправляю домой жене, что-то передаю своим начальникам, а остаток пошел на твой побег. Не странно ли, что в стране победившего коммунизма по-прежнему можно купить за деньги все, что угодно? «Не странно», — пробормотал я, — «скорее, смешно». «Правда? А мне совсем не смешно брать деньги и золото у этих несчастных женщин. Но, видишь ли, хотя твоего признания оказалось достаточно, чтобы освободить из лагеря тебя, ничто, кроме денег, не могло бы освободить Бона. С учетом всех его преступлений мне пришлось заплатить коменданту очень приличную сумму». И еще гораздо больше понадобилось для того, чтобы обеспечить вам возможность покинуть страну, а это необходимо. Вот что я сделал с этими бедными женщинами ради нашей дружбы. Ну как, друг мой, я все еще остаюсь тем, кого ты считаешь своим другом и любишь. Передо мной сидел человек без лица, который пытал меня ради моего блага, ради ничего. Но я по-прежнему считал его своим другом. В конце концов, кто лучше человека с двумя сознаниями способен понять человека без лица? Я обнял его и расплакался, зная, что даже после моего освобождения сам он не освободится никогда, поскольку не хочет или не может покинуть лагерь иначе, нежели с помощью смерти, которая, по крайней мере, принесла бы ему облегчение от этой смерти при жизни у его положения был единственный плюс он видел то чего другие видеть не могут ибо глядя в зеркало и видя там пустоту понимал смысл ничего но каков этот смысл что открыло мне мое прозрение а вот что нет ничего дороже свободы и независимости но вместе с тем Ничего дороже свободы и независимости. Два этих лозунга практически одинаковы, но не совсем. Первый зажигательный. Это пустой костюм Хошимина, оставшийся без хозяина. Второй лозунг с подковыркой, своего рода шутка. Это пустой костюм Хошимина, вывернутый наизнанку. Портняжий каприз, который осмелится надеть только человек с двумя сознаниями или человек без лица. И мне этот странный наряд подошел идеально, потому что он отвечал самой последней моде. Надев костюм вождя шиворот на выворот и бесцеремонно выставив на показ все его швы, я наконец понял, как наша революция, будучи поначалу авангардом политических преобразований, стала арьергардом аккумуляции силы. И эта метаморфоза была не только нашему делом. Разве с французами и американцами не произошло в точности то же самое? Из бывших революционеров они обратились в империалистов, которые колонизировали и оккупировали нашу маленькую непокорную страну, отняв у нас свободу во имя нашего спасения. Наша революция растянулась на гораздо более долгий срок, чем у них, и оказалась гораздо более кровавой. Но мы наверстали упущенное время. Когда пришло время перенять худшие повадки наших французских хозяев и явившихся им на смену американцев, мы быстро доказали, что способней нас никого нет. Смотрите, мы тоже умеем дискредитировать великие идеи сбросив с себя цепи ради свободы и независимости. Как я устал повторять эти слова. Мы тут же заковали в них своих побежденных братьев. А если пленники протестовали, тюремщики изумлялись в такой черной неблагодарности. Как можно сетовать на то, что тебя перевоспитывают, даже если в результате этого перевоспитания ты не получишь ничего, а значит ничего все-таки получишь? Только понявшие эту шутку видели, как комична эта перемена ролей. Как похоже все это на балаган, где паяцы по очереди мутузят друг дружку. Смешно было даже мне, паяцу, которому досталось больше многих других. Хотя обе мои ягодицы ныли от пинка этого парадокса. Революция, боровшаяся за независимость и свободу, умудрилась не оставить от них ничего, оставив нас ни с чем. «Какая ирония! И впрямь умереть можно!» Кроме человека без лица, понять эту шутку мог только человек с двумя сознаниями. Я и был таким двойным человеком. Я со мной. Мы через многое прошли вместе. Я со мной. Все, кого мы встречали, пытались разлучить нас, заставить выбрать одно из двух. Все за исключением комиссара. Он протянул нам руку, а мы протянули ему свою, и на этих руках по-прежнему, как в пору нашей юности, олели заветные шрамы. Даже после всего, через что мы прошли, иных отметин на нашем теле не было. Мы обменялись рукопожатием, и он сказал, «Прежде чем ты уедешь, я хочу кое-что тебе отдать». Он извлек из-под стола наш потрепанный рюкзак с азиатским коммунизмом и тягой к разрушению по восточному. Когда мы видели свою книгу в последний раз, ее переплет едва держался. Теперь она развалилась пополам и была перехвачена широкой резинкой. Мы попытались отказаться, но он положил книгу обратно в рюкзак и сунул его нам. На случай, если ты когда-нибудь захочешь мне написать, сказал он. Или наоборот, мой экземпляр по-прежнему у меня. Мы неохотно уступили. Спасибо, друг. И еще одно. Он взял со стола рукопись, наше признание вместе с продолжением, и жестом попросил нас открыть рюкзак. То, что произошло в комнате для допросов, касается только нас двоих, так что забери с собой и это». «Мы просто хотели сказать тебе, иди, Бон ждет. И мы пошли, ранец за плечами, точно в последний раз с уроков. «Ура! Мы кончили учиться, училка может удавиться». Глупая мысль, дурацкие детские стишки, но если бы мы подумали что-нибудь более серьезное, мы рухнули бы под грузом недоверия и огромного. Невероятного облегчения. Круглолицый охранник проводил нас до ворот. Там, около газа с заведенным двигателем, ждали коменданты Бон. Мы с Боном не виделись год и много месяцев, и первым, что он сказал нам, было «Кошмарно выглядишь». «Это мы-то? А он?» Наши бестелесные сознания усмехнулись, но этого никто не увидел. Да и как было не спрятать улыбку? Наш бедный друг стоял перед нами на подкашивающихся ногах в разнокалиберных лохмотьях. Игрушка в руках алкоголика, кукла с поредевшими волосами и кожей тошнотворного цвета гниющей тропической растительности. Над глазом у него чернело огромное пятно, и у нас хватило ума не спрашивать, откуда оно взялось. Из-за колючей проволоки за нами наблюдали трое других доходяг в обносках. Мы не сразу признали в них своих товарищей по оружию: хмонга-разведчика, флегматичного санитара и темного морпеха. И вовсе не кошмарно, сказал Хмонг, такого и в кошмаре не увидишь. Флегматичный санитар улыбнулся, показав, что у него осталось примерно половина зубов. Не обращай на него внимания, он просто завидует. Что ж, до темного морпеха, то он сказал. «Я знал, что вы, засранцы, выберетесь отсюда первыми. Удачи вам». Мы ничего не смогли им ответить, только улыбнулись и подняли руку в прощальном жесте, а потом залезли в кузов вместе с Боном. Круглолицый охранник поднял задний борт и запер его. «Ну?» — спросил комендант, глядя на нас снизу. «Так ничего и не скажете». «Вообще-то мы многое могли ему сказать, но опасаясь, что он передумает и не отпустит нас, мы лишь покачали головой». «Ну ладно, как хотите. Вы признали свои ошибки и уже ничего не можете к этому добавить, верно?» «Как раз ничего мы могли бы добавить, но ведь оно невыразимо». Грузовик тронулся, подняв облако красной пыли, вызвавшее у круглолицого охранника приступ кашля. И мы увидели, как комендант пошел прочь, ахмон-разведчик, флегматичный санитар и темный морпех прикрыли ладонями глаза. Затем лагерь исчез за поворотом. Тогда мы спросили Бона об остальных членах нашего отряда, и он сказал нам, что лаосский крестьянин утонул в реке, а самый темный морпех умер от потери крови после того, как ему оторвало ноги миной. Услышав это, мы помолчали. За что они погибли? За что погибли миллионы других участников жестокой войны за объединение и освобождение нашей Родины? Ради чего сотни тысяч принесли себя в жертву? Во имя какой идеи еще сотни тысяч были принесены в жертву против их воли? Мы выжили, но стоило ли этому радоваться? Подобно мертвым, мы пожертвовали всем, что имели, включая свою жизнь и теперь у нас не осталось даже на бедренной повязки веры. Правда, чувство юмора в нас еще теплилось, и если подумать хорошенько, если суметь хоть чуточку отстраниться от происходящего и взглянуть на него хотя бы с каплей иронии, вполне можно было посмеяться над этой сыгранной с нами злой шуткой, над тем, как охотно и дружно мы отправились на заклание. Так что мы стали смеяться и продолжали смеяться, пока б он не спросил нас, не рехнулись ли мы, и что с нами такое. И тогда мы вытерли слезы и ответили «Ничего». После изматывающей двухдневной езды по горным перевалам и разбитым дорогам нас высадили из газа на обочине Сайгона. Оттуда мы побрели по неряшливым улицам с неприветливыми людьми к дому мореплавателя. Идти пришлось медленно, потому что Бон хромал. Все пялились на двух оборванцев, но прятали глаза, когда мы смотрели на них в ответ. От прежнего оживленного движения с обилием моторизованного транспорта остались по большей части велосипеды и велорикши. Витрины, некогда набитые иностранными товарами, Сворованными с американских военных складов, теперь почти опустели. Мы наконец вернулись домой, но точно в предутреннем сне. Все вокруг выглядело знакомо и вместе с тем странно. Город мрел в зловещем молчании. Только добравшись до жилища мореплавателя, мы осознали, что за все время пути ни разу не услышали романтической песни и даже обрывка поп-музыки из уличных кафе и транзисторных приемников всегда доносились подобные мелодии но после обеда лишь ненамного превосходящего по качеству комендантскую трапезу мореплаватель подтвердил то на что намекал комендант желтая музыка теперь под запретом разрешено слушать лишь красную революционную музыку запретить желтую музыку в стране желтокожих за это ли мы боролись Нам не удалось сдержать смех. Мореплаватель взглянул на нас с любопытством. «Я видал и похуже», — сказал он. «Меня дважды перевоспитывали. Уж кто-кто, а я всего навидался». Он получил два лагерных срока за попытки покинуть страну водным путем. Оба предыдущих раза он не брал с собой родных, надеясь добраться до чужих берегов в одиночку, а оттуда прислать домой деньги, на которые его семья сможет прожить или сбежать уже проверенным способом. Но теперь все было иначе, поскольку он знал, что за третью неудавшуюся попытку его отправят на перевоспитание в северный лагерь, откуда еще никто не возвращался. Так что на этот раз с ним плыли жена, три сына со своими семьями, две дочери со своими, плюс еще три семьи родственников — Целый клан, решивший погибнуть или уцелеть в открытом море. По мнению мореплавателя, здесь им всем не светило ничего, кроме новых экономических зон, где изгнанные из привычной среды городские жители превращают заболоченные земли в сельскохозяйственные угодья или умирают по ходу этого превращения. Новые экономические зоны? Мы все больше и больше узнавали о революционном обществе, которое помогли создать. «Какие у нас шансы?» — спросил Бон нашего хозяина, моряка-ветерана, на чей опыт можно было положиться. «Пятьдесят на пятьдесят», — ответил тот. «Я получал весточки только от половины беглецов. Для надежности будем считать, что остальные не доплыли». Бон пожал плечами. «Звучит неплохо», — сказал он. А как по твоему? Этот вопрос был адресован нам. Мы посмотрели на потолок, где распугав гекконов, улеглись на спину Сонни и упитанный майор. Хором, как повадились в последнее время, они сказали: «Это прекрасные шансы, потому что рано или поздно каждый из живых умрет с вероятностью в сто процентов». Приободренные этими словами мы повернулись обратно к бонус-мореплавателям и уже без смеха согласно кивнули. Они сочли это благоприятным симптомом. Два следующих месяца, в ожидании отплытия, мы продолжали работу над рукописью. Несмотря на хроническую нехватку почти любых товаров, в бумаге недостатка не было, так как всем жителям округи полагалось сдавать признание на регулярной основе. Даже мы, уже признавшиеся, перепризнавшиеся, Обязаны были писать их и относить местным политработникам. Для нас это стало упражнениями в сочинительстве, поскольку после возвращения в Сайгон мы ровным счетом ничего не сделали, а признаваться в чем-нибудь было надо. Вполне годились мелкие прегрешения. К примеру, не проявил должного энтузиазма на сеансе самокритики. Но ни о чем крупном сообщать не следовало, и мы никогда не забывали завершить свое признание словами, что нет ничего дороже свободы и независимости. И вот наступил вечер перед отбытием. Мы внесли нашу с Боном долю комиссарским золотом, спрятанным в двойном дне рюкзака. Его место занял ключ к нашему с комиссаром шифру «Самое тяжелое из наших вещей, не считая рукописи, и если не нашего завещания, то хотя бы завета. Нам нечего оставить после себя, кроме слов, нашей лучшей попытки представить нас вопреки всем тем, кто пробовал сделать это прежде». Завтра мы разделим судьбу десятков тысяч людей, которые ушли в море, спасаясь от революции. Мы отправимся к причалу почти налегке. Все, что нам нужно, уже погрузили на судно за несколько недель подготовки. Тут не обойтись без осторожности. На каждой улице и в каждом переулке полно информаторов, выискивающих тех кто хочет скомпрометировать революцию путем побега со своей родины которая как мы теперь понимаем целиком превратилась в тюрьму согласно плану мореплавателя завтра после полудня из домов раскиданных по всему сайгону выйдут наши семьи будто бы на короткую прогулку до вечера автобусом мы доберемся до деревни в трех часах езды на юг где у реки будет ждать перевозчик в конусообразной шляпе, затеняющей лицо. «Вы можете отвезти нас на похороны дядюшки?» На этот условный вопрос последует условный ответ. «Ваш дядюшка был прекрасным человеком. Мы вместе с мореплавателем, его женой и Боном сядем в ялик. При нас будет рюкзак с ключом к шифру, перетянутым резиновой лентой, этой рукописью в непромокаемом пакете» и поплывем в маленькую деревушку на другом берегу, где к нам присоединится весь остальной клан мореплавателя. Когда стемнеет, сыновья перевозчика посадят нас в несколько каноэ и переправят вниз по реке в маленькую бухточку, стоящую на приколе угольной баржи как раз нужного размера. Оттуда всех нас, без малого сорок человек, прикрытых брезентом, повезут дальше по реке, и, наконец, пересадят на основной корабль. Рыболовный траулер вместимостью в 150 человек, почти все из которых спрячутся в трюме. «Там будет жарко», — предупредил мореплаватель. «Будет сильная вонь. Когда команда задрает люки, мы начнем задыхаться, потому что от души на рассчитаны на втрое меньшее количество людей. Нехватка воздуха мучительна». Но еще тяжелее будет сознавать, что даже у космонавтов больше шансов уцелеть, чем у нас. Завтра мы окажемся среди чужих людей, моряков по неволе, груза, о котором нельзя упоминать в судовом манифесте. Среди нас будут дети, в том числе и младенцы, но ни одного старика, никто из них не осмелился пойти на такой риск. Среди нас будут мужчины и женщины, Худые и тощие, но ни одного толстого, поскольку весь народ давно посажен на жесткую диету. Среди нас будут светлокожие и темнокожие, а также имеющие кожу всех промежуточных оттенков. Кто-то будет говорить на чистом языке, а кто-то на просторечии. Будет много китайцев, преследуемых за то, что они китайцы, и много тех, кто получил свидетельство о перевоспитании. Сегодня вечером, но чуть раньше, слушая по радио мореплавателя «Голос Америки», мы снова услышали придуманное для нас имя — «Люди в лодках». Теперь, когда мы тоже вошли в их число, это имя режет нам слух. От него попахивает снисходительностью антрополога, открывшего какую-то забытую ветвь человеческого рода. Потерянное племя амфибий, выступающие из океанской мглы в ошметках водорослей. Но мы не дикари, и нас не надо жалеть. Не исключено, что, достигнув безопасной гавани, конечно, если это нам удастся, мы сами, в свою очередь, повернёмся спиной к отверженным, ибо такова человеческая природа. Но мы не циники. Несмотря ни на что, да, ни на что, и перед лицом ничего мы все еще считаем себя революционерами. Мы остаемся этим самым оптимистичным из всех живых существ, революционером в поисках революции. Хотя мы не будем спорить, если нас назовут мечтателем, опьянённым иллюзией. Оглядываясь назад на нашу личную историю, я со мной видим, что нас сформировала и не давала нам покоя не столько наша революционность, сколько склонность к сочувствию. Чтобы стать революционером, разделяющим чужие страдания, надо уметь сочувствовать. Но если вы уже стали революционером, вам необходимо отринуть сочувствие, ведь нельзя же переживать за тех, кому вы должны волей-неволей причинять боль. Между сочувствующим и революционером та же грань, что между эмоциями и действием, мыслью и поступком, идеализмом и его последствиями. И все таки если человек с двумя сознаниями и может что-то предложить, то лишь одно — попробовать быть революционером и сочувствующим одновременно, сомкнувшимися, как море и небо на горизонте. Очень скоро перед нами залеет восход на этом горизонте, где восток всегда красен. Но пока мы видим перед собой лишь темную улицу, безлюдные тротуары, зашторенные окна. Вряд ли сейчас не спим мы одни, хотя только у нас горит одинокая лампа. Нет, мы не можем быть одни. Наверняка еще тысячи других смотрят в темноту. Многие, в чьих головах, подобно нашей, роятся одиозные мысли, сумасбродные надежды и запретные планы. Мы терпеливо ждем подходящего момента и новой благородной идеи, хотя пока ограничиваемся самой простой желанием жить. И потому, дописывая эту последнюю фразу, которая уже не будет отредактирована, мы признаемся, что уверены в одной единственной вещи. Мы клянемся под страхом смерти. Сдержать — это единственное обещание. Мы будем жить. Читал Игорь Князев